Вторник, 17 часов 19 минут. Партию в шахматы, вы уж извините, не предлагаю, Альберт Николаевич, извитильно бросил Гуров, занимая место за своим рабочим столом и попутно выхватывая из кармана пачку сигарет. Но могу предложить закурить. Нет, спасибо, отказался Доронин. Внутри у Альберта всё дрожало. мерзкое ощущение, ощущение неконтролируемого страха. Это ещё неприятнее, чем нервное напряжение, практически не оставляющее его всю вторую половину дня. Доронин помнил, что точно так же он чувствовал себя несколько лет назад, когда едва не угодил за решётку, или ж благодаря Лабанову избежал этой незавидной участи. Второй раз фортуна вряд ли улыбнётся ему столь добродушно. Да и и сейчас рядом не было. Хотя что по большому счёту могло изменить его присутствие здесь. Времени у нас в обрез, Альберт Николаевич. Гуров закурил и с зажатой в зубах сигаретой резко подался вперёд так, что даронин невольно отпрянул. Так что давайте сразу перейдём к делу. В прошлый раз у нас с вами не состоялась душевной и откровенной во всех отношениях беседы. Предлагаю исправить это сейчас. Хотя, если быть до конца честным, я вынужден поставить вас перед фактом, что в вашем конкретном случае чистосердечное признание никак не повлияет на дальнейший ход событий. Вы, Альберт Николаевич, слишком уж грязным делом вы занимались, чтобы рассчитывать на снисхождение закона. Каким грязным делом? Каким-то чудом Доронин ещё нашёл в себе силы на сопротивление. Я не занимался ничем противозаконным. Да что вы? В груди вскипала ярость, но пока он успешно сдерживал её. Доронин не Аникеева, и следовательно, подход к этому человеку будет совсем иным. Чуть позже. А вот ваш друг и компаньон Илья Романович Лабанов дал совсем иные показания. Вот только не надо из меня идиота делать, вскинулся Альберт. Какие ещё показания? Он предпринял попытку вскочить со стула, но тут же поспешно сел обратно, словно пригвождённым мрачным взглядом полковника. Губа доронина дрожали. Гуров чувствовал, что ему нужно совсем немного для того, чтобы дожать задержанного. Такие личности, как правило, не выдерживают долгого психологического сопротивления. Они проигрывают в незримой борьбе. И чаще всего поражение – это чисто внутреннего характера. Почему-то полковник машинально подумал и о том, что в тюрьме Доронин тоже долго не продержится. Но ничего похожего на жалость к этому человеку у Гурова не было. Лобанов подтвердил тот факт. что Фонда Дельвейс занимался незаконной продажей новорождённых детей за рубеж на органы. Более того, он предоставил в наше распоряжение расписки, выданные ему Аникиевой и Завлацкой после получения определённых денежных сумм. Они обе тоже дали показания, и их показания полностью совпадают с показаниями Лабанова. Единственное, что нам ещё неизвестно, Альберт Николаевич, Гуров криво усмехнулся. Так это имена и фамилии тех людей, которые являлись вашими зарубежными партнёрами, так называемые заказчики. Но полагаю, что из-за этим дело не станет. Обуск в стенах вашего фонда, который, кстати, и проводится сейчас, пока мы тут с вами мило беседуем, вывет все необходимые документы по этому вопросу. В самое ближайшее время дело будет передано в суд. Игра закончена, Альберт Николаевич. Доронин нервно зевнул и тут же резко дёрнул под воротом рубашки тугой узел галстука. Он не мог поверить в реальность происходящего. Ещё вчера всё шло так гладко и благополучно, и тут? Да что там вчера? Всё было нормально ещё сегодня утром. Где же был допущен столь грубый прокол? Хотя какое значение это имело теперь для него лично? В глубине души Доронина теплилась одна единственная надежда надежда на Ромашова. Не бросит же Валентин его в такой ситуации? Он должен что-то придумать, должен вытащить товарища. Над вопросом, как он это сделает, Альберт предпочитал не ломать голову. Если всё закончено, то чего же тогда вы хотите от меня, полковник? Доронин пропустил руки между колен, чтобы в глаза сыщику так явно не бросались его мелко подрагивающие пальцы. Гуров пристроил сигарету на краешке пепельницы и взглянул на часы. "Завладское", негромко ответил он. "А что, завладское?" живо вскинулся Доронин. "Я расследую дело об угрозе убийства". Гуров говорил жёстко и отрывисто, словно вколачивал гвозди. Юлия Завладская получила письмо, в котором сообщалось, что ее убьют сегодня ровно в семь часов вечера. Лобанов перед собственной смертью не успел сказать мне «Илья умер?» Доронин от неожиданности подпрыгнул на стуле. «Как? Почему?» Он не оставил мне выбора. «Хотя, как мне показалось, Илья Романович подсознательно сам искал смерти». Ещё одна капля подточившая моральный дух Альберта. Гуров давил на задержанного подобным многотонным прессу. Потому как шанс у него был, но увы. Кстати, сейчас точно такой же шанс есть и у вас. В каком смысле? Дорони на трывисто задышал. Отчаянная попытка взять себя в руки не увенчалась успехом. Голос его то и дело срывался на предательский фальцет. Вы блефуете. Вы не можете просто так взять и убить меня. Вы же представитель закона. Для таких скотов, как ты, закона нет, не сдержался Гуров. Подхватив с пепельницы сигарету, полковник дважды глубоко затянулся, потом погасил её и нарочито медленным, ленивым движением потянулся к наплечной кобуре. Отстегнул ремешок, вынул штайер и положил его прямо перед собой на стол. Пальцы Гурова плотно сомкнулись на рукоятке. Ствол пистолета смотрел в живот нервно заёрзавшего на стуле Доронина. Вид огнестрельного оружия в руках сыщика доконал его окончательно. "Вы блефуете", снова повторил он, но на этот раз в его интонации было ещё меньше уверенности. До 7 часов осталось совсем мало времени. Всего ничего, Альберт Николаевич. Может быть, в свете новых событий Завладская совсем и не импонирует мне как человек. И по большому счёту, мне всё равно, убьют её или она останется в живых. Но я всегда завершаю то, за что берусь. И я никогда не блефую. Поэтому выбор у вас невелик. Гуров пристально смотрел в глаза собеседнику: "Либо вы прямо сейчас говорите мне, кто, зачем, с какой целью и главное, каким образом намеревался осуществить убийство Юлии Завлацкой, либо я приставлю штырк в вашей голове и спущу курок. Что я буду делать потом и как оправдаюсь, это уже моё личное дело. Но для вас ровным счётом ничего не изменится. Я понятно выражаюсь?" Даронин перестал ёрзать. Теперь он сидел у настули как пригвождённый, опасаясь сделать лишнее неверное движение, способное спровоцировать Гурова. Поведение полковника, его взгляд и те интонации, с которыми он говорил, заставили Альберта поверить в реальность озвученной угрозы. Опыта в общении с оперативными работниками ему явно недоставало, и на этом строился расчёт Гурова. Итак, поторопил задержанного полковника. Лицо Доронина покрылось мертвенной бледностью. «Послушайте», – заикаясь, произнес он, «я не понимаю, о чем вы говорите, Богом клянусь». «При чем тут Завладская? Никто и не думал ее убивать, никто не посылал ей никаких писем. Зачем? Признаюсь, Лобанов говорил мне». что в последнее время поведение Завладской стало вызывать у него подозрение я не очень-то вникал если честно с каждым словом даронин начинал говорить всё быстрее и быстрее Завлацкая вроде бы наткнулась на какую-то статью, где говорилось о продаже детей на органы, и стала что-то подозревать. Как утверждал Илья, она не знала всей подоплёки дела, в котором была замешана, и он опасался, как бы заведующая не запаниковала. Они с Щитиным контролировали её, но это всё, что я знаю. Мы не писали письм полковнику, и мы не собирались. Да здесь какая-то ошибка, поверьте мне. Гуров не спешил убирать пальцы с рукоятки штайера и ничем не выдал своего внутреннего разочарования. Не нужно было быть гениальным психологом, чтобы понять, что Доронин сейчас не врёт. Слишком он был напуган, и по сравнению с тем, какой судебный процесс ждал в недалёком будущем этого человека, угроза не осуществлённого убийства была бы для него каплей в море. Не стреляйте, полковник. Доронин покосился на пистолет. Я же клянусь вам, конечно, я не могу поручиться за все действия Лабанова или Щитинина, которые они могли осуществлять за моей спиной, но в данном конкретном случае, мне кажется, что это и не их работа. Тут же нет никакого здравого смысла, ну подумайте сами. Хорошо. Гуров поднял пистолет со стола и всунул его обратно в кобуру. Я полагаю, что наш разговор не закончен, Альберт Николаевич, а всего лишь отложен. Как и та шахматная партия. Не забывайте, что в обоих случаях вы находитесь в предматавой ситуации. Я это запомню, полковник, Дороню облегчённо перевёл дух. В эту секунду ему почему-то даже тюремное заключение не казалось таким уж ужасным развитием событий, как новая возможная встреча с Гуровым. В полковнике было что-то пугающее, и Альберт мысленно проклинал ныне уже покойного Лабанова за то, что тот принял решение противостоять этому человеку. Лучше бы было его просто не трогать. Но прошлого не вернёшь. Гуров застегнул пиджак и поднялся из-за стола. Лицо у него было хмурым и задумчивым. До предполагаемого убийства Завлацкой оставалось около полутора часов, а его расследование по данному вопросу вдруг неожиданно зашло в тупик. А ведь полковник был уверен на 99%, что он находится на верном пути. Где же произошла роковая ошибка? Что он так опромечивал, упустил из виду? Доронин последовал его примеру и тоже встал на ноги. Пару минут мужчины, один крепкий и уверенный в себе, а другой чешудушный, несмотря на свою плотную комплекцию и морально раздавленный, открыто смотрели друг другу в глаза. Поединок с О'Далвейсом закончился для Гурова абсолютной победой. Но что дальше? Что он может успеть за оставшиеся полтора часа?